Глава вторая. Альма-Матер. Сигма-агент Джерри Клифф. «Джерри, сколько лет, сколько планет!» Элизабет распахнула объятия и прижала меня к своим внушительным формам, однако я почувствовала лишь легкое раздражение. С чего это вдруг пси-агенту так радоваться мне? Я давно не питала иллюзии, мы никогда не были особенно близки, и все это время, что она уделяла мне, пока я училась на Безымянном, было ее работой. заданием от начальства, а никак не как личной инициативой. Прибыла согласно расписанию на плановый осмотр, доложила ровным тоном, отстраняясь: "Прошу прощения, но не хочу затягивать с процедуры". "Хорошо, хорошо, как скажешь", прошептала Элизабет. Сегодня она была одета в боквенно-строго деловое платье, но при этом, как истинная эльтоника, умудрялась выглядеть в нём просто роскошно. То ли дело было в ткани, то ли в фасоне, то ли в самой фигуре Элизабет, Но прошло уже столько лет с момента нашего знакомства, а я поймала себя на том, что снова никак не могу оторвать от неё взгляда. Вспомнив секретаршу Моры, я мысленно признала, что не зря представительницы этой расы считаются самыми красивыми в Федерации. Если подумать, то девушкам остальных рас действительно крайне повезло, что эльтонийки редко любят выбираться за пределы своей планеты, и как правило, исключительно в целях найти будущего биологического отца для своего ребенка. «Сейчас придет Джой. Я уже отправила ему сообщение на коммуникатор». Тем временем продолжала радостно говорить Элизабет. «Он возьмет твою кровь на анализы. Посмотрим, что да как, хорошо ли ты питаешься. Не надо ли скорректировать добавки или обновить прививки. А ты пока расскажи мне, как проходит твоя работа. Все ли устраивает?» Я знала, что мне зададут этот вопрос, а потому заранее, еще летя в шаттли, продумал ответ. Позитивный тон и неформальное общение, которое придерживалось пси-агент, меня ни чуточку не обманули. Слишком много лет я наблюдала за Эльтоникой. Вон кисточка на конце неловко дернулась в бок, а руки попытались скреститься на груди. Но Элизабет себя вовремя дернула и оперлась на спинку стула, принимая более открытую для собеседника позу. На самом деле она уже... Сейчас приготовилась словно фористоческая губка впитывать каждое слово, которое я произнесу, а приём первоклассного специалиста пси-класса начался в тот момент, как я только ступила на борт флагмана. Всё хорошо. Адмирал Нуаре обеспечил мне отличные условия проживания. Рабочие обязанности тоже полностью понятны и прозрачны. Большую часть времени я помогаю ему на зачистках необитаемых планет раз в год. На срок практики в Академии курирую в веренных кадетах. Раз в квартал, когда адмиралу Нуаре требуется провести лекции, занимаюсь плановым техническим осмотром молниеносного и всех его систем. Если меня что-то не устраивает, я всегда могу открыто попросить об изменениях в расписании. К своей речи я специально употребила обезличенное «Адмирал Нуаре», Если бы я сказала владелец контракта, то это могло бы трактоваться Элизабет как негативная оценка, а вот адмирал Даррен или просто Даррен выдали бы меня с головой. Особое дело не приветствует близкие отношения между агентом и нанимателем. И пускай сигма-агенты во многом отличались от остальных классов специалистов, если Элизабет заметит, что я испытываю к Даррену хоть сколько-то теплые чувства, «Она сделает все возможное, чтобы смять меня с этого контракта». Сигма-агент, конечно, обязан защищать своего владельца, но никакой привязанности возникать не должно. Кстати, именно поэтому на мелкие интрижки бета-альфа и пси-агентов руководство, как правило, закрывало глаза. Разве интимная связь, в принципе, не порицалась среди членов организации, а вот отношения… были запрещены. Согласно уставу особого отдела, агент мог быть предан лишь своей работе. Даже так, улыбнулась Элизабет, но при этом были задействованы лишь мимические мышцы нижней части лица. Холодные тёмно-синие радужки с розовой кайонкой продолжали смотреть испытующий. То инониматель, точный, не применял к тебе никакого внушения или эти мелкие цварские штучки. В глубине души я изумилась такому вопросу, одна мысль о том, что адмирал Дарен может опуститься столь низко, чтобы воздействовать на чей-то разум, казалась мне возмутительной, да и к чему это? Скорее уж с учётом того, какое высокое звание он занимает, это к нему выстраивалась толпа желающих любыми способами получить рекомендацию повышения. или хотя бы парочку привилегий в обход устава космического флота. Нет? Малина-волосовая красотка закусила губу, и пока она думала, что бы еще спросить, в отсек вошел Андре Джой. За то время, что мы не виделись, он ни чуточку не изменился, все та же сиреневая с голубыми прядями коса, задумчивый взгляд, какой встречается у гуманоидов, на все сто процентов преданных своему делу, и чисто профессиональный интерес при виде меня. Много лет назад я думала, что док сочувствует мне, Дженнифер Рэдклифф, попавший в аварии и подписавший отпечатком ладони пожизненный договор с особым отделом. Но сейчас я могла с уверенностью сказать, что док не столько сочувствовал чудом выжившей Тоношке, сколько переживал из-за тела андроида, которого пришлось фактически отдать на запчасти для этой самой Дженнифер. «О, Джерри, наконец-то! А я уже думала, ты совсем пропала. Почему не явилась на осмотр в прошлом году? А ведь согласно контракту, сигма-агент особого отдела обязаны появляться на осмотр не реже, чем раз в три года». С порога принялся отчитывать меня Миттар, потому что контракт официально начал действовать лишь три года назад. Первый год я работала по личной договоренности с... между Маркилланом Мора и Дарином Нуаре сдержанно ответила: "Да, правда? Не знал". Мужчину удивлённо покачал головой, ловко взял у меня кровь из вены и понёс пробирку в соседнюю каюту-лабораторию на проверку. Я с внутренней настороженностью наблюдала за действиями дока. Когда он вышел, громко фыркнула, повернулась к Элизабет и сложила руки на груди. "Вы что, правда считаете, что я поверю, будто док не знал, что один из агентов работал на Дара на без контракта и из-за этого задержался с плановым осмотром на целый год. Несколько секунд Элтоник смотрела на меня изучающе, а затем нарочито громко вздохнула. Мне больше нравилось, когда ты была ребёнком, Джерри. Ребёнком я не была никогда. Просто вы сами меня научили никому не доверять, мысленно произнесла, но слух ответил иное. Не переводи тему, в чём дело. Давай только без всяких плясок вокруг да около, у меня не так много времени. На самом деле, Дарон не ставил никаких временных рамок, в которые я должна уложиться с поездкой, но всё это время в груди что-то ныло и требовало вернуться на молниеносной, как можно скорее. Так бывает, когда целый вечер проводишь с близким человеком перед расставанием на долгие годы. Вы можете шутить и до изнеможения хохотать всю ночь. Но внутри точно мерзкой пиявка сидит, горьливое сосуще чувства тоски и скромётной шутки ничуть не могут исправить ситуацию. С каждым разом становится всё страшнее и страшнее смотреть на часы. Но если по делу, то твой контракт хочет перекупить один очень влиятельный мужчина, который готов заплатить вдвое больше, чем заплатил адмирал Нуаре. Сердце вмиг замерло, в ушах подозрительно зазвенело, а ноги стали ватными. Слава Селены, я сейчас сидела. В смысле? Пришлось несколько секунд помолчать, чтобы голос прозвучал не слишком хрипло. Каким бы потрясением для меня не стала информация о перекупке контракта, я не должна была показывать, как много это для меня значит. Пожалуй, единственное, что могло меня сейчас выдать, так это то, как сильно побелели фаланги пальцев. которыми я вцепилась в табурет. Но, к счастью, Элизабет именно в этот момент подтянулась к планшету и, видимо, чтобы передать всю информацию. «Вот, посмотри, очень видный мужчина, генерал космического флота Ганзар Айрик Хестер обратился к нам в поисках агента Сигма-класса и расы за хухри и готов заплатить вот такую сумму». Элизабет быстро поклацала пальцами по экрану, и я почувствовала, что в горле пересыхает. Это за сам контракт, а это за его досрочное расторжение с адмиралом Нуарой, ещё вот столько. Если бы я сейчас получила разряд дефибриллятора, то почувствовала бы себя лучше. Потрясение, растерянность, страх, смятение, осознание собственного бессилия всё смешалось в безумном калейдоскопе эмоций. Какого демона? Нет, нет, нет. Захотелось заорать, во всю глотку содрать голос от крика, осипнуть. на судьбу на Гизебет на этого Швархова генерала, которого я внезапно возненавидела с такой силой, с какой только можно ненавидеть незнакомца за эту продажную скотину Маркилана Мора, для которого в первую очередь важны деньги. Почему именно тогда, когда я только-только начала ощущать себя на своём месте будучи адетантом Дарино, кто-то -то вновь всё решает за меня. В прошлый раз отобрали тело Имя и воспоминания в этот раз особый отдел, кажется, решил вырвать моё сердце. Однако многолетняя выдержка агента дала о себе знать. Внешне сохраняя предельный спокойствие, я поинтересовалась: "Но как же контракт с адмиралом Нуаре? Я думала, он заключён на 10 лет, а прошло всего 3 года". "Да, всё верно. Именно поэтому я уточнила про ментальное вмешательство. Если бы оно имело место, то так легче было бы всего расторнуть контракт с адмиралом. Крошечный росток надежды шевельнулся в груди. Ничего подобного не было, Элизабет умиряю адмиралну Аре замечательно со мной обращался. Все мои чувства обострились, я ловила каждый взгляд и каждый вздох Элизабет, отчаянно желая защитить Даррена, но при этом не выдать степени того, Насколько сильно я заинтересована в нем, сделали меня сверхчувствительной. — Вижу, — вздохнула льта Ника недовольно и рассеянно постукивая пальцами по бедру, перебирая какие-то мысли. Я замерла, прекрасно осознавая, что моего мнения здесь никто не спрашивает. Скорее наоборот, если особый отдел узнает, что у меня есть то самое мнение, то все решится самым быстрым образом». и далеко не так, как я хочу. В тот момент, когда я размышляла, как могу повлиять на стремительно разворачивающееся событие, задумчивый Андрей вернулся из соседней каюты. Что-то не так? выпалило вопросом, отчаянно молясь, чтобы он сказал всё не так, ты больше не можешь работать агентом. Но, конечно же, это было бы слишком невероятным событием, чтобы быть правдой. Да нет, всё так. Док пожал плечами, Твоё здоровье настолько идеально, будто ты вообще не ела за эти 3 года ничего вредного. Я слегка удивлён, так как ещё не видел настолько превосходных анализов. Я издала невнятный звук. Я до сих пор питаюсь этими безвкусными резиновыми пюре в тюбиках. Ну хотя бы какой-то толк от этой еды. В целом всё прекрасно, отравлений нет, состав крови отличный. «Физические нагрузки, судя по мышечному каркасу, Джерри тоже в норме», – произнес Док. Видимо, отчитываясь перед Элизабет, с каждым произнесенным словом она охмурилась сильнее и сильнее. Еще бы, у нее отпали поводы, по которым она могла формально придраться и разорвать мой контракт. Ну что ж, моя работа на этом окончена. «Радую тебя и повидать, Джерри, залетай почаще». Дмитар кивнул мне на прощание и вышел прочь. В каюте вновь остались только я и Элизабет. Нетущая тишина наполнила помещение. «Ладно, тогда, возвращаясь к генералу Хестеру, я что-нибудь придумаю и разорву твой контракт с адмиралом Нуаре». Наконец произнесла Элизабет, как нечто само собой разумеющееся. Она уже собиралась выйти из каюты, Я прекрасно осознавала, что если буду настаивать на том, что не хочу ничего менять, то это будет выглядеть крайне подозрительно. И потому всё, что я могу сейчас попытаться сделать, это выиграть себе немного времени. Элизабет, да, откинулась назад, небрежно облокатившись одной рукой на короткую спинку табуретки. В следующей фразе должно быть заинтересованности ровно столько, чтобы высококлассные Псиагент поверил мне. Если собираешься солгать, то держи взгляд уверенным, смотри собеседнику прямо в глаза, будто тебе нечего скрывать. Никогда не скрещивай руки и не трогай лицо, это сразу же тебя выдаст. Я думаю, что если ты прямо сейчас напишешь в отчёте, что со мной что-то не так в психологическом плане, то это будет странно. Опять же, любое твоё решение вобьёт клин между море и неоре. "Слосись, не самая лучшая стратегия для твоей карьеры." Красотка скрестила руки на груди и нахмурилась. "Ну и, Джерри. Маркилан сам дал указание найти причину, по которой можно будет передать контракт генералу." Малиновая кисточка раздражённо ударилась о косяк двери, а я внутренне ликовала. Мне удалось задеть самое уязвимое место летоники её профессиональную гордость. Что не говори, А Элизабет важна её репутация. Теперь надо сделать так, чтобы она не почувствовала ложь. Я сделала глубокий вздох и произнесла: Как насчёт того, чтобы я сама убедила Дарена отказаться от меня? Ты отказаться? Элизабет фыркнула и краешек рта пополз вверх. Кажется, эта мысль показалась ей забавной. Судя по тому, сколько обязанностей легло на твои плечи, он тобой Более чем доволен, что бы адмирал отказался от такого помощника, небольшого разочарования мне будет мало. Ты думаешь, что сможешь это перевернуть? Чтобы сделать долждроподобные, достаточно верить в то, что говоришь. И я представила себе, как вместо того, чтобы идти из каюты адмирала, когда он вышел из душа, оборачиваясь И начинаю вести себя как одна из многочисленных легкомысленных женщин. Смогу, ответила сквозь зубы. Дай мне только полгода. Полгод, Джерри, максимум 3 астрономических месяца, генералу нужна сигма как можно скорее. Хорошо, 3 месяца, кивнула, сглатывая ком в горле. Ладно. Неожиданно легко согласилась Элизабет. «Раз ты горишь желанием выполнить работу за меня, то кто и такая, чтобы мешать тебе?» Она, качая роскошными бедрами, подошла к выходу из каюты и приложила палец к кнопке открытия двери. Я замерла, боясь поверить в то, что у меня получилось. Внутри все обмирало от волнения, но внешне я так и не изменила той расслабленной позы, которую приняла для разговора. Створка беззвучно отъехала в сторону. Элизабет шагнула в коридор и уже оттуда... Оглянулась через плечо и бросила: "Джерри, а позволь узнать, как ты это планируешь сделать?" На миг прикрыла гресницы. "Неважно, в крайнем случае в постель к нему залезу. Ты же сама говорила, что он терпеть не может такого рода женщин. Хи, как скучно", фыркнула Эльданьика. "А я уж было подумала, что ты что-то оригинальное придумала, хотя с другой стороны, с этим сухарём Действительно, должно сработать.